Слушая, как возвещают обеднюю колокола на звонницах, мальчик машинально перекрестился. Постоянно находясь под десятками чужих взглядов, подмечающих буквально каждое движение и даже самый неявный жест, довольно быстро вырабатываешь нужные привычки. Например, постоянно держать лицо бесстрастным, показывая глазами лишь те эмоции, которые хочешь показать. Или особый шаг. Будущему великому князю не пристало ходить слишком быстро, да и слишком далеко тоже. Не для того царские конюшни заведены, чтобы великий государь ноги утруждал. Обязательное благочестие, обязательные свиты и охрана. Непременно и только богатое деяние и оружие, неявные, но все так же обязательные к исполнению в повседневном быту ритуалы и условности. Государь-наследник Дмитрий Иванович, «С не зайди к да Удерживаемая охраной, на царевича с неприкрытой мольбой и отчаянием в глазах, смотрела молодая и доселе неизвестная ему боярня. Не очень красивая, но и не дурнушка, чуть ниже среднего достатка, держащая на руках квелого младенщика откровенно болезненного вида. И что самое интересное, на ее курносом лице не было даже и следа свинцовых белил едва заметно кивнув десятнику постельничьих стражей. Наследник разрешил ее пропустить, одновременно с этим касаясь просительницы и ее ребенка своими чувствами. «Сама здорова. Причем прямо-таки на удивление. Младенец? Мальчик. Примерно полгода. Дышит с трудом. Почему?» «Государь-наследник, на тебя уповаю!» Обрывав речи боярни недовольным жестом, Дмитрий всмотрелся в ее сына. Обычная простуда, правда, довольно сильная и почему-то застарелая. Не долечили, простудили, и так несколько раз. Похоже на то. Кто не досмотрел, ты? А вместо ответа молодая мать совершенно некрасиво хлюпнула носом, часто моргая мокрыми от слез глазами. Сняв перчатку с правой руки, целитель начертал на маленьком лубике крест, после чего на пару мгновений задержал руку над грудью своего будущего подданного, для пущей верности. «Милостью его, сын твой исцелен». Начавшую было падать на колени боярню, с двух сторон подхватили опытные и привычные ко всему дворцовые стражи. «Епитемию занебрежения долгом материнским тебе назначит твой духовник. Ступай». Отвернувшись от плачущей счастливыми слезами матери, Дмитрий незаметно поморщился от внимания нескольких дюжин подоспевших зевак, в чьих глазах при должном желании и умении вполне можно было разглядеть первые ростки фанатичного обожания. Только этого мне не хватало. Ходить по Кремлю, постоянно озираясь и сторожась. «Благослови, государь-наследник, и меня, и меня!» «Назад, пока плите не получили, а ну, не балуй!» Направляясь в тюремной дворец, царственный отрок коротко оглянулся и сожалеюще вздохнул. Воистину, ни одно доброе дело не остается безнаказанным. По отношению к нему это означало, что после очередного чуда исцеления батюшка или запретит ему столь вольно гулять, или, что вернее, в очередной раз увеличит его охрану. «Ай, Лепо! Ай, люба Великий государь, царь и великий князь Иван Васильевич крепко стиснул в родительских объятиях довольно улыбающегося сына, после чего вновь вернулся к удивительно подробным и точным картам, начертанным на четырех больших кусках отличного пергамента. «Порадовал ты меня, сынок, ох, как порадовал! А это что?» Чуть прищурив глаза, властитель свободно прочитал. невьянск Это где рудник серебря». Покосившись на томящегося любопытством Афоньку Вяземского, переминающегося у самой двери, правитель немного понизил голос. Кое-что его ближники уже знали, но только в общих чертах. а что с золотом?» Вновь прищурив глаза и время от времени переводя взгляд с карты на плотно исписанную страницу малой книжицы, а потом и обратно, он стал тихонечко бормотать. вижу Большой и малый Иремель, Атлян, Миаз. Тоже вижу. Сыно, что за значок такой? Росыпи самородного золота на ручах каменка и сонарка, батюшка. Угу. тальш ганка Ну и название, прости господи. А значочек-то крупноватый. Что, так много? Много, батюшка. Еще и камень драгоценные там же Вот тут надо ставить прииски. А здесь и здесь иметь доброе Вижу, сыно, все вижу. Довольный до нельзя правитель захлопнул книжицу и буквально оскалился в хищной усмешке. Ужо, погодите у меня. Батюшка? А, нет, сыно, это я, о своем. Бережно скотав подробнейший чертеж земель уральских и сибирских, Иван Васильевич внимательно просмотрел следующее произведение картографического искусства. Довольно крупно, опять невероятно подробно отображающие все города и реки Европы. Затем, все с тем же интересом, перешел к четвертой карте, явно сравнивая размер своей державы и империи османов. Погладил кончиками пальцев Китай и часть Индии, после чего вернулся к предыдущему пергаменту. «Сыно, скажи, а нельзя ли вот только их?» Крепкий ноготь указательного пальца очеркнул королевство Польское и Великое Княжество Литовское. Только еще больше и во весь пергамент. Сделаю, батюшка. А на другом пергаменте — их. Все тот же ноготь прошелся по королевству Шведскому, затем перепрыгнул на Данию и земли Ливони. И это исполню батюшка. Ты мой помощник. Выпустив из родительских объятий полузадушенно пискнувшего сына, царь несколько смущенно потрепал его по голове. Когда собственный наследник ведет себя столь взрослой и разумно, по неволе забывая, что ему всего лишь десять лет. Впрочем, первенец на его излишне крепкую ласку ничуть не обиделся, поправив одежду и откинув растрепавшиеся пряди назад, и не лень же ему с ними возиться. Царевич захватил отцовскую шею в кольцо своих рук и что-то просительно зашептал, откровенно пользуясь хорошим настроением родители. «Да зачем они тебе, сынок? В приказах, любого из подъячих возьми, только рады будут встряпча и перейти. Эти будут только мои, батюшка. К тому же, один из них точно умеет молчать». Еще минута тихого шепота, и великий государь окончательно сдался. — Бери под себя, дозволяю. — Постой-ка, а не случаем, не с родственники, бояром Калычевым? — Нет, эти из детей боярских вышли, батюшка. — Все одно, дозволяю. Вновь мальчишечьи губы что-то тихо зашептали. — Так-так, ну-ка, хвались. Через довольно краткое время в царский кабинет зашел сын оружничего Салтыкова со шкатулкой на вытянутых руках. Пока подходил... Несколько раз поклонился, оказавшись рядом с правителем, и вовсе заметно оробел. Впрочем, этого почти никто и не заметил, так как содержимое шкатулки было гораздо интереснее. Не очень длинные палочки прямоугольного сечения, кое перед тем, как лакировать, обмакнули одним кончиком в краску, дюжины с две в красную и по десятку в зеленую, синюю, желтую и коричневую. Еще дюжину вообще никуда не обмакивали. Залакировав как есть, зато их, в отличие от разноцветных, не забыли хорошенько заточить. — Чертилки для письма и рисования, батюшка. — Ишь. Вынув из ножен кинжал, великий государь в два движения застыл палочку с красным оголовьем. Подхватил в руки одну из челобитных, провел ярко-алую черту, затем еще одно попробовал написать длинное слово. — Как ладно-то выходит, а? и в чернильницу макать не надо. Лепота. Поначалу-то ей их для Федьки измыслил батюшка. Очень уж он любит рожица смешные на земле рисовать, да на бумаге. Свинцовая писалка для него вредна, когда задумается, все ртом ее помуслявить норовит. Серебряный же дорого выходит. А эти в самый раз. И Дуне с Ванькой тоже понравились. Очень. Угу. Поблеченно опробовав все цвета и намертво исчеркав бедную челобитную, великий князь с легкой задумчивостью поинтересовался, сложно ли их выделывать. Знающему фармацевту или алхимику не очень, батюшка. А если набрать дюжину толковых недорослей из мастеровщины? Да чтобы вся нужная утварь и запасы зелия с каменьями были, и их научу всему потребному для выделки чертилок. Седьмица за две. Повертев в руках подарок сына, царь распорядился. «Пришлю тебе дьяка, обскажешь ему все, что для выделки этих твоих палочек надобно. Сделаю, батюшка». Вновь, взъерошив тяжелые пряди серебряных волос, Иван Васильевич улыбнулся и... «Великий государь!» Перевел взгляд на так не кстати подавшего голос Вяземского. «Боярин Бельский до тебя просится». Не отвечая правитель подхватил со стола аккуратно свернутый в рулон пергамент вложил его в жесткие тулы из толстой кожи после чего самолично отнес их в свою опочевалью где не так давно появился удивительно массивный сундук чуть ли не в сплошную окованный толстыми полосами железа отомкнул три навесных замка, затем один внутриряной весьма сложной работы откинул тяжеленную крышку и бережно уложил свои новые сокровища внутрь, как раз поверх тонкой книги, вроде бы и новый но уже с изрядно замусольной обложкой. Вспомнил о другой книжце, сходил, забрал, умастил ее поверх карт и не спеша вернул все запоры обратно, спрятав затем три ключа в хитро сделанный тайник, а четвертый повесив себе на шею. Так-то оно понадежнее будет. Наконец, вернувшись в кабинет и присев на любимый столец, Иван Васильевич небрежно кивнул, разрешая войти к голове боярской думы. Чуть повернул голову, потянувшись за кубком с вином, и уловил, как при виде четвероюрного брата красивое лицо сына осветило слабая, почти неразличимая насмешка. «Великий государь! Государь-наследник!» Тут уж и сам хозяин покоев с трудом удержался от улыбки. Сильно, ох, сильно впечаталось в разум троюрного племянника крестоцеловальная клятва, так сильно, что десятилетнему царевичу он кланялся наравне с самим великим князем, уже сейчас признавая за отроком власть над собой. Дядя. А в ответном приветствии сына в равных долях смешались вежливость и родственное признание, приправленные толикой высокомерного равнодушия. Сам же великий князь ограничился легким кивком и разрешением присесть что уже само по себе считалось за великую милость. Батюшка, еще раз растрепав мягкое серебро волос, царственный отец поцеловал сына в макушку. Сына — вступай сына! Запечатлев ответный поцелуй, сыновневый почтения на родительской руке и едва-едва кивнув князю Вяземскому и Баерину Бельскому, мальчик вышел прочь, оставляя государственных мужей обсуждать последнюю редакцию большой воинской росписи На поход С одной стороны, местничество словно тяжелые кандалы на руках отца, не позволяющие поставить талантливого воеводу и захудалого рода над родовитым бездарем. А с другой стороны, это самое местничество вносит довольно существенный элемент стабильности вечные боярские интриги, проходящие в точном соответствии с правилом подсидеть вышнего, подтолкнуть ближнего и нагадить на Нижнего. Если знаешь, что выше определенного не подняться, так и стараться особо не будешь. Миновав в отцовской приемной ожидающую своей очереди троицу думных бояр и особо выделив из них легким ответным наклонением головы князя Ивана Мстиславского, царственный отрок мимолетно улыбнулся. Не им, конечно, а своим мыслям. Труженики думских скамей даже и не подозревали что их ожидает по возвращении своего повелителя из похода на Полоц. Для начала папа десятилетнего мальчика собирался озадачить родовитых советчиков разработкой линейки единых для всего царства пушечных калибров, дабы изменить правило, что к каждому орудию ядра куются или отливаются на особицу. Иногда бывает так, что проще найти пушки к ядрам, чем ядра к пушке. Но ну, а когда не справятся с порученным делом, пусть только попробуют этого не сделать, великий государь доверит им составление бархатных книг царства московского, в кои повелит занести все княжеские, боярские и дворянские роды с обязательным обоснованием их высокого достоинства. Ох и грызня будет! Кляузы друг на друга, горы челобитных, ворожение грязного бельишка, Откапывание старых грешков и прочие мелкие радости законотворческой работы. «Митька!» Едва не полетев к кубарем вместе с появившим на плечах братом, наследник восстановил равновесие и возмущенно фыркнул, впрочем, тут же позабыв о своем недовольстве. «Шальной!» «Да, я такой!» «Пошли в казаки-разбойники играть!» «Или в салочки!» «Нет, лучше в отбивало будем, двое-надвое!» Оглядев невеликую свиту брата, в принципе, все те же фамилии и рода, только представленные вторыми-третьими сыновьями. В некотором отдалении, взирающее на общение двух братьев, Дмитрий с легким сожалением отказался. «Ну, а почему?» Старший царевич объяснил, и младший тут же позабыл о своих играх. «Я тоже хочу из пистоли полить Можно с тобой, Мить?» «А разве ты уже сделал тот урок, что я тебе задавал?» «Ну, почти». Еще раз поглядев на свиту Ивана, который тут же опустил любопытствующие взгляды себе под ноги, Дмитрий устроил быстрый и абсолютно незаметный со стороны экзамен. «Показывай свое почти». В ответ младшенький зажмурился и замер, с тем, чтобы через пару минут своего непонятного стояния услышать легкое порицание. «Плохо. Будешь лениться, тебя скоро Дуня нагонит». «Мить!» «Что? Девчонке уступишь? Какой же из тебя тогда правитель и воин?» Надувшись и покраснев от сдерживаемых слез, восьмилетний мальчик последовал примеру светских, уткнувшись взглядом в острый кончик своих полусапожек. А постельничья сторожа, сопровождающие наследника, еще в самом начале беседы все как один сделали каменные лица, показывая, что они не только оглохли, но еще и частично ослепли, тем более что стражи и в самом деле мало что слышали, поэтому так и не поняли ничего, когда старший, подняв за подрагивающий подбородок лицо Ивана, спокойно произнес «Я тобой недоволен».